Глава 15: Как сохранить любовь надолго? О чем вы думаете, когда видите пару пожилых людей, которая неторопливо прогуливается по парку? Кто-то, встретив такую пару, наверняка подумает, и как только они не надоели друг другу после стольких лет совместной жизни. Одинокий человек, страдающий от отсутствия отношений, возможно, испытает зависть к такому союзу. Женщина, живущая в несчастном браке, грустно вздохнет, представив, сколько еще безрадостных дней ждет ее впереди. У вас наверняка будет какой-то свой ответ на этот вопрос, ведь для каждого человека фантазии, мысли, реакции, представления о себе и других людях связаны в первую очередь с собственным жизненным опытом. Тем временем люди, много лет прожившие вместе и глубоко привязанные друг к другу, дают нам всем надежду на то, что любовь может длиться очень и очень долго. Никто не знает универсального ответа на вопрос, от чего зависит длительность любви. От силы чувств? От судьбы? От удачи? Или счастливого случая? Когда люди вступают в брак, они дают обещание любить друг друга в горе и радости, пока смерть их не разлучит. Но может ли кто-то дать такое обещание на самом деле? Ведь тогда окажется, что любовь — это чувство, которым мы можем управлять, контролировать его, продлевать или останавливать по желанию. В этом смысле гораздо более реалистичным было бы обещание постараться изо всех сил поддерживать свою любовь и просто надеяться, что у вас все получится. Во всех любовных отношениях, пожалуй, действительно много иррационального и необъяснимого, но в гораздо большей степени любовь — это способность, которой можно научиться. В предыдущих главах мы разбирались с разными аспектами этой способности что помогает поддерживать чувство любви к другому, а что, наоборот, может разрушать отношения. Когда архитектор создает проект здания, он обязательно учитывает, для чего будет использоваться эта постройка и насколько долговечной она должна быть. Если речь идет о дачном домике для летнего отдыха, архитектор заложит в проект одни материалы. Если же он планирует построить дом для жизни в холодном климате, материалы будут совершенно другими. Тоже же происходит и с отношениями. Люди предъявляют разные требования к другим людям в зависимости от того, что именно собираются с ними построить. По этой причине у них возникают разные ожидания от своих друзей, любовников или супругов. Они возлагают разные надежды на тех, с кем заводят курортные романы и тех, с кем решают растить и воспитывать детей. Все романтические отношения, как правило, начинаются с влюбленности – Но не каждая влюблённость трансформируется со временем в любовь. Чем одно состояние отличается от другого? Чтобы разобраться в этом, поговорим подробнее об идеализации. Во многом именно она делает начальный этап отношений таким головокружительным. Образ идеального другого, как правило, есть в голове у каждого, даже если человек не осознает этого в полной мере. С одной стороны, этот образ включает в себя черты, которые были присущи значимым для него людям, с другой в нем могут обнаружиться качества, которых ему не хватило в прошлых отношениях или те, которые он хотел бы видеть в себе самом. Чаще всего нас очаровывают люди, которые демонстрируют лучшую версию нас самих. Обычно мы говорим о таких людях. «Какая же она умная! Как прекрасно он умеет преподнести себя!» Он такой заботливый. То, что вы чувствуете по отношению к таким людям, похоже на смесь очарования и зависти, ведь в ваших глазах это практически вы сами, но еще более прекрасные, почти идеальные. Рядом с такими людьми вы становитесь более значимыми в собственных глазах. Мужчина влюбляется в женщину, которая проявляет к нему явное неравнодушие, ведь именно такого отношения со стороны матери ему не хватило в детстве. Женщина теряет голову от мужчины, который излучает надежность и уверенность в себе, потому что именно эти качества она видела в своем отце. Отца, рядом с которым она чувствовала себя защищенной, уже нет в живых, но потребность в чувстве безопасности никуда не делась. Люди редко задумываются, почему их привлекает тот или иной человек. Мыслить рационально, находясь во власти идеализации, вообще довольно сложно. В такие моменты им достаточно чувствовать, что они встретили кого-то прекрасного и очень им подходящего. Мы все нуждаемся в периоде идеализации, причем в самых разных отношениях. Например, начать заниматься йогой нам помогает влюбленность либо в это занятие, либо в тренера. На курсах английского языка важно почувствовать либо симпатию к преподавателю, либо влюбленность в идею свободного владения языком. Идеализация помогает добиваться целей, заводить друзей и создавать романтические отношения с теми, кто вам очень нравится. Люди, которых мы выбираем, как правило, либо удовлетворяют наши актуальные потребности, либо дарят надежду, что рядом с ними мы получим истинное удовлетворение. К сожалению, рано или поздно реальность вносит в идеальные отношения двух влюбленных свои коррективы. Она напоминает, что любой, даже самый прекрасный человек, не сможет полностью удовлетворить все ваши потребности. Осознание этого часто приводит к сильному разочарованию. Как мы уже рассказывали, разочарование дарит бесценный опыт. Переживание этого чувства может быть очень болезненным, но помогает принять реальность со всеми ее ограничениями. Разочарование дает возможность скорректировать свои представления о жизни, чтобы избежать повторения боли и одних и тех же ошибок в будущем. Тем не менее, некоторые люди крайне тяжело переживают разочарование. Они могут тотально обесценить партнера, разочаровавшись в собственных представлениях о нем. В такие моменты неудовлетворенность одним проявлением близкого человека искажает весь его образ, и возникают сомнения. «Как я только могла очароваться», Этим вот человеком. Она оказалась совершенно не такой, какой я представлял ее себе в нашей первой встрече. У меня вдруг полностью пропал к нему интерес. Если идеальный образ рассыпался, и вы поняли, что не готовы принять реального человека, это значит, что влюблённость закончилась, а любовь вместо неё так и не наступила. Если тотального обесценивания не произошло, вы получаете шанс увидеть за идеальным образом реального человека, с которым хочется продолжать быть вместе. Так влюблённость трансформируется в зрелую любовь. Когда отношения длятся долго, вы продолжаете формировать ожидания друг друга. Если они сбываются, это радует и помогает сохранить отношения. Но однажды придётся столкнуться с тем, что какие-то надежды и ожидания партнёр никак не сможет оправдать. Если в такие моменты вы способны пережить разочарование без разрыва отношений, увидеть в партнере что-то более важное, чтобы принять его несовершенство, это укрепит отношения еще больше. Отдельно стоит поговорить о страхе перед разочарованием и болью, которую могут принести отношения. Многие люди мечтают о близости, в которой им никогда не придется рисковать своей психологической безопасностью. Они говорят, Как было бы хорошо найти того, кто никогда не сделает мне больно. Очень хочется встретить человека, который никогда не заденет мои чувства своим отказом. Как прекрасно привязываться к человеку, не думая ни о чем, а потом не испытывать никакой боли при разлуке с ним. Иногда желание избежать риска становится определяющим для отношений. Человек хочет почувствовать надежную опору в другом, но забывает, что для этого нужно хотя бы ненадолго потерять равновесие. Он стремится к близости, но из-за страха столкнуться с болью, остается отстраненным и закрытым. Но ведь любовь случается только тогда, когда люди решаются рискнуть, даже понимая, что ни одна привязанность, скорее всего, не обойдется без боли. Долгая любовь невозможна без открытости партнеров. Она подразумевает способность говорить о себе, своих чувствах, слабостях, тревогах и мечтах. Открытость может выражаться в прямых просьбах к любимым людям или свободе говорить «нет», если вам что-то не подходит. В то же время абсолютная открытость, отсутствие всякого интимного пространства, приводит к тому, что вы начинаете воспринимать партнера как продолжение самих себя. Для чувства любви важна не только близость, но и устремленность друг к другу, желание все больше открываться партнеру. Это возможно, когда вы осознаете его как другого, отдельного человека. Вспомните прямо сейчас о ком-то, с кем вам хочется, но никак не получается сблизиться. Пытаясь понять, что этому мешает, люди чаще всего начинают рассуждать о недостатках другого человека. Но важно подумать о том, как вы сами закрываетесь от тех, кого хотите узнать лучше. Может быть, вы умалчиваете о какой-то своей обиде? Или стесняетесь продемонстрировать нежность, с которой относитесь к этому человеку? Или, возможно, не хотите признавать, что не сможете дать ему то, чего он от вас ждет? Чем больше закрытости вы допускаете в отношениях, тем сложнее задерживаться в них надолго. Если же вы умеете хотя бы иногда выступать в роли достаточно хороших родителей для ваших партнеров, это, напротив, помогает сохранять отношения как можно дольше. Даже самые любящие партнеры могут время от времени ранить друг друга. Одновременно с этим существует мнение, что одна из главных причин выбора партнера — надежда на то, что именно с этим человеком мы сможем залечить наши прошлые раны длительные отношения позволяют соприкоснуться с душевной болью, которая привела нас в эти отношения. Такие моменты могут быть поводом для сближения партнеров, а иногда становятся причиной разрыва. Но мы все, часто не отдавая себе в этом отчета, надеемся, что партнер станет еще более заботливым и внимательным родителем, чем настоящие мама с папой. Люди часто мечтают — Пусть он никогда не оставляет меня один на один с проблемами. Я слишком устала всю жизнь справляться совсем сама. Пусть она любит меня не за мои успехи, а просто так. Я устала от того, что меня с детства замечают только тогда, когда я делаю что-то хорошее. Пусть он всегда воспринимает серьезно то, что я говорю. Пусть она хотя бы иногда признает свою неправоту и извиняется передо мной. Но чтобы сохранить романтическую любовь, важно, чтобы потребность в хорошем родителе не становилась в отношениях основной, иначе вам будет сложно поддерживать сексуальное влечение друг к другу. Тем не менее, если вы иногда сможете побыть заботливыми взрослыми для близкого человека, это очень поддерживает вашу любовь. Мы уже говорили о том, что различные завершения, разочарования и потери — неотъемлемая часть длительных отношений. Как переносить эти сложности жизни, не превращаясь в соседей по квартире, только формально составляющих пару? Как сохранить любовь друг к другу во время всех этих невзгод? Это зависит в том числе от способности каждого партнера переживать утрату. Ее следует понимать широко, не только как смерть близких, но и как неотъемлемую часть кардинальных изменений в жизни. Например, выбирая моногамные отношения, вы теряете свободу выбирать других сексуальных партнеров. Решая завести ребенка с супругом, вы обретаете новые идентичности, но теряете прежнюю форму отношений только друг для друга. Будучи каждодневным свидетелем жизни любимого человека, вы наблюдаете, как он переживает личностные кризисы, печалится из-за потери работы или дружеских отношений, расстраивается из-за потери физической привлекательности или здоровья. Поддерживать любимого человека в такие моменты очень важно, но если какая-то потеря затрагивает и вас тоже, эта задача заметно осложняется. Переживая общую боль, люди нередко отдаляются друг от друга, ведь партнер оказывается свидетелем того, как меняется ваша жизнь. Одним своим присутствием он напоминает о потере. Иногда вам может показаться, что он переживает меньше, чем вы, или вам очень хочется получить утешение и поддержку, но ваш партнер сам слишком уязвим и неустойчив, чтобы помогать еще и вам. Иногда встреча с уязвимостью близкого человека пугает. Кажется, что это состояние теперь навсегда, а значит ваши отношения изменились безвозвратно. В таких случаях очень выручают умение говорить друг с другом. При этом не любой разговор становится целительным для пары в кризисе. Часто люди готовы слушать другого человека не больше 10 секунд и только и ждут, когда можно будет высказаться самим. Способность разговаривать, проживая сложные чувства, требует внутренних усилий. Чтобы такой разговор получился достаточно конструктивным, важно понять, с какими чувствами вы вступаете в диалог. Не менее важно разглядеть эмоции и переживания партнера. Проявляя эмпатию, вы можете попытаться поставить себя на место другого и предположить, как он переживает происходящее. Кроме того, важно уметь говорить о своих чувствах и доносить до другого человека, что вы готовы его слушать. В процессе разговора вы можете понять, о каких именно потребностях пытаетесь сообщить друг другу, Представьте пару с маленьким ребенком, которая переживает кризис появления нового члена семьи. Мужчина ощущает себя лишним, ревностно относится к отношениям женщины с малышом и, стараясь избежать дискомфорта, постепенно отдаляется от супруги. В это время женщина переживает дефицит личного пространства и обижается на мужа за то, что он не проявляет должного участия в заботе о малыше. Как этим двоим поддержать диалог друг с другом? Возможно, мужчина мог бы сказать, я ощущаю себя менее нужным, менее любимым, потому что ты все свое время посвящаешь ребенку. Да, я понимаю, что тебе очень важно заботиться о нашем малыше. Я вижу, как сильно ты любишь его. Но давай договоримся, что как-нибудь проведем время только вдвоем. Давай подумаем, как и когда мы можем это устроить. Женщина могла бы ответить на это. Я действительно полностью сконцентрирована на ребенке, потому что очень волнуюсь, насколько хорошо могу позаботиться о нем. Я чувствую себя неуверенно, и меня задевает, что ты отстраняешься от всего этого. Да, я вижу, что тебе не хватает близости. Мне приятно слышать, что это для тебя все еще важно, но мне не хочется, чтобы ты чувствовал себя ненужным. Конечно, я тоже хотела бы провести время вдвоем, и еще мне хотелось бы, чтобы ты почаще предлагал мне помощь с ребенком. Так я буду чувствовать, что ты всегда рядом. Это пример того, как партнеры не только рассказывают о своих переживаниях, но и предполагают, что чувствует другой. Озвучив свои потребности, они оба предложили варианты, как можно изменить ситуацию. Супружеские, детско-родительские и дружеские пары, в которых получается обсуждать трудности и приходить к договоренностям, как правило, остаются друг с другом надолго. Другой важный аспект долгих отношений любви — возможность переживать новизну. Важно помнить, что вы никогда не узнаете друг друга до конца. Если вы бывали в длительных отношениях, как часто вы говорили себе, «Зачем мне о чем-то его спрашивать, если я и так знаю все, что он может ответить?» Эта фраза означает, что вы перестали переживать себя здесь и сейчас, а вместо отношений с реальным человеком общаетесь с его прошлой версией или собственным прошлым опытом. Возможно, подмечать новизну вам поможет такой способ. Попробуйте смотреть на каждое событие как на новый ингредиент, который мы добавляем в наши отношения, в тот момент, когда он смешивается со всем, что в них было до этого, и возникает нечто новое. Например, пара, которую мы обрисовали в примере ранее, замечает, что прибавление в семье – это не просто появление еще одного маленького человека. В первую очередь, это перестройка отношений под влиянием новизны. Или представим родителя, который замечает, что его отношения с ребенком сильно испортились. Он пытается понять причину, но не находит никаких разумных объяснений. А ведь на самом деле все очень просто. Ребенок достиг подросткового возраста, Форма коммуникации с ним, которая работала много лет, перестала быть актуальной и теперь чаще обостряет ситуацию, чем сглаживает. Продолжая вести себя с ребенком как раньше, родитель только усугубляет конфликт. Единственный способ сохранить отношения — признать, что новый возраст ребенка требует совершенно новых правил взаимодействия. Перестроиться под влиянием этого изменения значит получить возможность и дальше знакомиться со своим малышом, который уже не так послушен, но зато интересно размышляет о жизни и обо всем на свете теперь имеет свое особое мнение. Супружеские отношения меняются под влиянием разных событий. Новое место работы или хобби, переезд в другую квартиру или город, появление новых друзей, изменение состояния здоровья, рождение детей или внуков. По большому счету, все люди обречены меняться с течением жизни. Но эта обреченность не значит, что вы не можете выбирать, как именно переживать те или иные перемены. Сможете ли вы пройти через них, сохранив и укрепив вашу любовь? Или обнаружите, что это не в ваших силах? Кроме того, многие изменения вы выбираете сами. Будь то новая степень открытости в отношениях с любимым человеком, новые формы общения и источники удовольствия. Главное не забывать, что любовь — это только отчасти результат счастливого стечения обстоятельств. Ведь в первую очередь любовь — это прекрасная способность, которую можно развивать и совершенствовать, открывая все новые грани этого чувства практически бесконечно. Так что когда в следующий раз вы встретите во время прогулки в парке пожилую пару, Попробуйте представить, как много усилий понадобилось этим двоим, чтобы они все еще хотели проводить время вместе. Наверняка у каждого из них найдется немало поводов поворчать друг на друга или даже о чем-то сожалеть. Но не менее вероятно, что и поводов для радости и гордости в их жизни достаточно.